Глава 15. Аналитик пил кофе и при моем появлении разлил его на себя, на бумаги, на ноутбук. Пара капель попали даже на меня. Твою мать, Сергей! выругался он, но потом резко замер и посмотрел на меня. Похоже, до него только дошло, что я спросил. После вашего возвращения из Польши был передан людям из гнева. Я точно не могу сказать, там вроде командовал Алексей. Твою мать! Повторился аналитик, поняв, что сказал. «Император сейчас лежит в своей кровати, а его сознание отправилось куда-то погулять», – добил я Смирнова. «Но как? Ты же говорил, что там столько клятв, что он даже в туалет без твоего ведома сходить не сможет». «Похоже, что на Ванамора эти клятвы не распространяются. Это же полная генетическая копия Алексея. Вот он и смог перенести сознание в него». Выходит, что клятвы действуют только на тело, в котором находилось сознание Алексея во время их принятия. «Срочно объявите в розыск Ванамора!» Подняв трубку, сказал Прохор Иванович. «А нам остается только ждать, когда император нагуляется на свободе и вернется. Будь готов к серьезному разговору с ним. Мы должны узнать все, что он натворит, пока будет действовать без нас». «Вот же говнюк!» Он же получил желаемое, стал императором. Так какого хрена творит подобную дичь? И тем более в тот момент, когда мы собрались отправляться на карательную операцию в Британию. Смирнов остался раздавать распоряжения, а я побежал к Даше. Она наверняка знает, где сейчас находится Ванамор, да и вообще про все происходящее. Не зря она была совершенно спокойна и сказала, где находится манижа. «Опять, наверное, хочет получить по заднице». Успокойтесь и отмените все поиски. Алексей просто решил позаботиться о крохотной частичке свободы для себя и ничего больше. Сейчас он найдет подходящее место и тех, кто будет следить за его прогулочным телом, и вернется. Сделает он это еще до того, как вы вернетесь из Британии. Вот, держи. Это вам немного поможет. Даша протянула мне папку, в которой лежали исписанные от руки обычные тетрадные листы. «Прочтешь, когда будете добираться до места. А пока лучше побудь со мной. Дочке нравится, когда ты рядом. В эти моменты она счастлива». «Ну вот и как ей откажешь? Да даже поругаться нельзя. А очень хочется». «Вот так взяла и сказала, чтобы мы оставили Алексея в покое. Позволили ему в любое время уходить от нашей опеки. Тем более он воспользуется своим даром и принудит людей заботиться о тушке Ванамора». Нужно поговорить по этому поводу с Прохором Ивановичем. Уж лучше пускай он держит марионетку в поместье и по надобности пользуется, чем исчезает, не знамо куда и насколько. Будет у императора такой своеобразный выходной костюм. Уговорить Алексея пойти на это будет очень сложно, но я постараюсь. Приказывать ему это делать я не хочу. Алексей может навредить империи. Он скорее наложит на себя руки, чем сделает это. — произнесла Даша, устраиваясь поудобнее у меня на коленях. — Эрджан, сходи скажи манеже, что все в порядке. И если не трудно, загляни на кухню. Может, у них там есть пироженка какая? — Тебе опять с колбасой? — скривившись, спросил Эрджан. — Если можно. Сереж, ты будешь? — Пожалуй, воздержусь, — ответил я, покосившись на Дашу. Вот и начались ее беременные капризы. Пирожное с колбасой. Это надо додуматься». Когда вернулась Серджан, Даша уже передумала и вообще сказала, что она утомилась и ей нужно прилечь. Колбаса улетела в сторону, а пирожная портальщица с удовольствием употребила по назначению. «Побудь со мной еще немного, а я пока посплю», — сказала Даша и легла. А я принялся читать полученную от нее информацию. В основном там было все уже услышанное от Смирнова, с небольшими уточнениями. А в конце была написана и обведена в кружок фраза «Доверьтесь племяннику. Так будет гораздо проще для всех». Какому племяннику мы должны доверять, я не понял. А будить Дашу ради этого не стал. Вернее, попытался. И наткнулся на призрачный барьер. А потом у меня перед носом высунулась прозрачная голова ее хранителя. Сразу стало понятно, что никто не даст мне потревожить отдых княжны. Снова придется до всего додумываться самому. Хотя зачем самому? На задание нас отправляется немало человек. Вот пусть сей ломают голову, что за племянник, и почему мы должны ему довериться. Могу предположить, что это Дэниел Винзер, племянник рода Чарльза. После смерти королевы стал сильнейшим одаренным в роду. По большому счету, именно Дэниел должен был стать королем. Раньше всегда им становился самый сильный из Винзеров, но еще при жизни матери Чарльз продавил закон, по которому после смерти королевы именно он займет ее место. Насколько я знаю, Дэниел всегда был сторонником политики Елизаветы II, а она никогда бы не пошла на союз с Майя. Отсюда можно сделать вывод, что Дарья Романовна права. Прохор Иванович на пару секунд закрыл глаза собираясь с мыслями, а потом начал лихорадочно что-то писать. Продлилось это минут пять, после которых он радостно посмотрел на листы, исписанные корявым почерком. «Необходимо внести небольшие коррективы в план», – заговорил аналитик, одновременно с этим доставая телефон. «План изменился. Детали вышли в течение 20 минут. Сергей расскажет обо всем более подробно». Сказав это, Смирнов отложил телефон и начал стучать по клавиатуре, И только после того, как я кашлянул, он повернулся ко мне. «Прости, совсем забыл, что ты еще здесь. В голове сейчас каша, которую нужно срочно куда-нибудь вывалить». «Что за коррективы?» «Уничтожить вам нужно будет непосредственно короля Чарльза, а вот с его племянником попробовать договориться. В таком случае имеется большая доля вероятности, что британцы резко сменят свой курс». Хотите сказать, что мы должны убить короля и предложить трон его племяннику, а взамен потребовать от него союза с нами? Не слишком ли это бредово звучит? Порой самые действенные планы выглядят полной бессмыслицей, не имеющей вообще никакой логики. А этот план вполне себе отлично сочетаем с последними событиями в мире и в целом в Британии в частности. На этом мы и расстались со Смирновым. Он принялся вносить корректировки в план, а я отправился на поиски воеводы. Времени до отправления на задание оставалось совсем мало. Нужно было, с другими, нужно было обсудить все и с другими участниками операции. Обсуждение много времени не заняло. К тому же Легранда и Оланда не было. Они присоединятся к нам непосредственно на аэродроме. А граф Толстой проспал практически весь наш небольшой брифинг. Через час мы уже садились в самолет, который доставит нас до германской границы. Ну а дальше все будет следовать строго по плану. Будем надеяться, что так оно и будет. Оба представителя «Золотой Тридцатки» совершенно не разговаривали по-русски. И я видел в этом большую проблему. О каком взаимодействии в бою может идти речь, когда мы тупо не будем понимать друг друга? Этот вопрос беспокоил не меня одного. Михаил Григорьевич предоставил нашим союзникам новейшую разработку корпорации «Север», универсальный переводчик. Прибор моментально переводил речь в обе стороны. И делал он это на удивление хорошо. Мы отлично понимали друг друга. Правда, порой прибор все же выдавал лютую дичь, начиная нести такую ахинею, что приходилось пытаться понять, что же тебе хотели сказать. «Программное обеспечение еще не доведено до ума». «Это прототипы, поэтому порой еще могут случаться подобные сбои», — говорил Михаил Григорьевич. «Перезапуск переводчика в 90% случаев исправляет эту ошибку». Нам также были предоставлены подобные переводчики. Все же нам придется общаться на вражеской территории, и они будут незаменимы. Практически весь полет мы занимались тем, что помогали настраивать переводчики. Но вроде справились достаточно хорошо, и никаких сбоев больше не было. Теперь мы могли нормально координироваться в бою, что было очень хорошо. Старшим в нашей группе был назначен воевода. Он один имел необходимый опыт в подобных операциях. Ламсдорфы и их правительство еще не до конца справились с сепаратистами в Польше, поэтому часть пути до границы с Германией пришлось ехать на машине. На мой вопрос, почему сразу не высадиться где-нибудь в Германии, Аристарх Борисович ответил, что нынешнее правительство немцев слишком сильно опасается возможных санкций, что последует после того, как узнают, что на их территории сел русский самолет. Все же они входили в негласный Европейский Союз, председателем которого являлась Британия. И большинство государств Союза выступили на стороне индейцев, последовав за британцами. Воздержались только Германия и Нидерланды. За это им уже пригрозили, но пока угрозы остаются лишь угрозами. А если в Союзе узнают о помощи России, то эти угрозы непременно станут реальностью, что обернется для Германии сильнейшим экономическим кризисом, выбраться из которого она уже не сможет. В общем, все здесь решают деньги. После Второй мировой Германия была слишком ослаблена, чтобы продолжать диктовать свои правила в Европе. И тогда ей пришлось вступать в этот союз, чтобы восстановиться. А теперь она просто не может выйти из него без чудовищных для себя последствий. «Я слышал, что люди у Варова, еще до всех этих дел с индейцами, подготовили для Германии безболезненный план выхода из Евросоюза», сказал Аристарх Борисович. «И что империя запросит у Германии за подобную помощь?» Очень правильный вопрос, Сергей. Империя запросит от Германии предоставление ей всевозможных преференций на ее интеллектуальную собственность и еще куча всего прочего. Но сделает она это в более слабом варианте, чем сейчас происходит в Евросоюзе. По большому счету получается, что Россия хочет предложить Германии обменять шило на мыло только более хорошее мыло. Но Толстой сказал, что даже столь незначительные изменения сделают жизнь Германии намного лучше. До границы добирались без происшествий. Приходилось пару раз останавливаться, чтобы переждать проход патруля. Разобраться с ними нам не составит труда, но привлекать к себе лишнее внимание нам не нужно. Непосредственно на границе с Германией поменяли машины и двинулись дальше. Ехать нам предстояло больше 8 часов. Затем небольшая остановка на отдых в какой-то гостинице на границе Франции и Германии. Шесть часов на отдых и дальше по такой же схеме до Ла-Манша. А там уже пересаживаемся в транспорт, предоставленный с пиваковыми, и приезжаем непосредственно в Лондон. Ну а в Лондоне мы займемся поставленной перед нами задачей. Доставка до дома короля Чарльза будет лежать на воеводе. Он потащит нас в тенях, поэтому сперва нам придется немного дать ему отдохнуть. Всю дорогу через Германию я проспал. Но все равно, когда приехали в гостиницу, чувствовал себя так, словно не спал несколько суток. Поэтому и выделенные на отдых 6 часов я также проспал. Эта часть операции тоже прошла без сучка и задоринки. Немецкие помощники переправили нас через границу, где нас уже ждали французы. Переводчик, разработанный компанией Чернышовых, показал себя выше всяких похвал. Мы все без проблем общались сперва с немцами, а потом и с французами. Аланду во Франции переводчик был без надобности. Да и Легрант прекрасно говорил на французском. Ближе к вечеру мы приехали в Кале и тут же направились в тоннель. Пришлось немного подождать, пока за нами не прибыла машина с британской стороны. Мы уже начали нервничать и всерьез обдумывать вариант преодолеть тоннель самостоятельно. На той стороне пришлось бы немного пошуметь, что сильно усложнило бы выполнение нашей миссии. Но на тот момент другого выхода мы не видели. Но все обошлось. Подъехал небольшой фургон, за рулем которого сидел младший из братьев Спиваковых, Виктор. Возникли небольшие трудности с британскими пограничниками, но сейчас уже все улажено. Поэтому прошу на борт! Мы тут же залезли в машину и увидели пару тел в форме, лежавших возле задних дверей. «Их сменили мои люди, так что можете не переживать по этому поводу. Это никак не помешает вашей миссии. От тел мы избавимся на обратной дороге. Просто не стал задерживаться, когда ехал к вам, еще больше». Объяснения Спивакова всех вполне устроили. «Пара часов, и мы уже будем в британском Фолкстоне». На британской стороне не возникло никаких проблем, как и говорил с Пиваков. Мы пересели в другие машины и двинулись в сторону Лондона. Теперь нам предстоял день на подготовку и отдых. Проведение операции было назначено на 22.00. Пересменка охраны происходит в 23.00, поэтому охранники уже будут вымотанными и уставшими. Справиться с ними будет намного легче. Подробно изучив всю прилегающую к дому территорию, Расположение охраны и вспомогательных защитных средств, которых оказалось охренеть как много, мы четко разбили роли и провели временные рамки, кому и когда необходимо будет вступать в бой. Тут мы решили отойти от первоначального плана атаки. Для начала необходимо было вывести из строя всю электронику. Этим будут заниматься люди с Спиваковых. После чего у нас будет минут 20 на проведение операции. Сразу же, как отключатся защитные системы и системы связи, нам нужно будет максимально быстро произвести зачистку охраны. И сделать это нужно будет, пока не заявится сам Чарльз и его личная охрана. Только в этот момент начнется настоящий бой. Против нас семерых выступят восемь архиграндов, не считая самого короля. К этому моменту я должен буду быть по максимуму накаченным кровью. Поэтому все будут стараться убивать охрану, оставляя для меня столь необходимый ресурс. Никаких техник, уничтожающих все в определенном радиусе и чего-то подобного. К назначенному времени мы были полностью готовы. Прекрасно отдохнули и чувствовали себя замечательно. Удивительно, но я совершенно не волновался. Хотя прекрасно понимал, что мне сейчас предстоит отправиться на боевую операцию, и там может случиться все что угодно. Того, что погибну сам, я не боялся. У меня всегда есть возможность вернуться. А вот к остальным членам нашего отряда это не относилось. Да и, честно говоря, теплых чувств я никому из них не испытывал. Они прекрасно знали, что направляются они на прогулку. Наша задача – устроить показательную порку британцам, чтобы эта порка запомнилась всем на долгие столетия. Нас высадили за несколько километров до поместья Виндзоров. С этого момента мы разделяемся, и каждый отправляется на свою позицию. Отправляется при помощи теневого экспресса Суворова. Мне досталась точка ближе всего к командному центру службы охраны Винзеров, Поэтому, когда пришло назначенное время, я, совершенно не стесняясь и не жалея силы, нанес удар по всем бойцам, до которых мог дотянуться. Примерно треть из них оказались одаренными и смогли противостоять моему первому удару. Но я был готов к подобному, и поэтому сразу же, как получил подпитку, разобрался и с ними. Всего-то нужно было надавить немного сильнее, а до особенно упертых товарищей пришлось прогуляться лично. Все заняло от силы минуту. Мой участок был полностью зачищен, и я выдвинулся в соседний квадрат. Установку о сборе силы никто не отменял. Здесь орудовал Михаил Григорьевич. К моему приходу он уже выполнил свою задачу, и мне осталось только забрать разбросанную силу. Меньше всего силы я получил на участке Власова. Все же тонкие удары — это явно не его. Но этого мне оказалось достаточно, чтобы создать небольшой резерв. Прохор Иванович говорил о кровавых тучах. Так вот этого не получится. Небольшое облачко — и все. Но и этого вполне достаточно для серьезного боя. Просто нужно быть немного более аккуратным и ограничивать себя. С этим проблем у меня нет. Как и было условлено, после уничтожения охраны мы разделились на два ударных отряда, чтобы перекрывать оба выхода из поместья. Идеальным вариантом будет, если король со своей свитой выйдет на улицу и уже здесь примут бой. Сражаться в доме – то еще удовольствие. Пока проходила первая часть операции, вся территория поместья была накрыта защитным полем Аристарха Борисовича. Ему помогал Легрант. Вдвоем они смогли покрыть довольно обширную территорию. Эта защита гарантировала нам, что никто не ударит в спину, пока мы разбираемся с нашей целью, которая не заставила себя долго ждать. По-любому кто-нибудь из охранников успел передать сигнал тревоги. Встречать хозяина посчастливилось моей тройке, в которую помимо меня входил Михаил Григорьевич и Густав Алланд. Через мгновение рядом с нами вышли из тени воевода и власов. «Приятно иметь с вами дело, господа! Точно по расписанию!» – заговорил на английском король Чарльз.